А там отвечал Лю, не было ни малейшей необходимости, поскольку мой хозяин отлично знал, кто совершил это злодейство. Судья Дио удивлённо поднял брови. Твой рассказ, сказал он сухо, становится похожим на бред. Если твой хозяин знал, Кто совершил убийство? Почему он не арестовал его и не отправил к правителю области? Это помогло бы Дзяню оправдать себя в глазах властей. Лю отрицательно покачал головой. На этот вопрос ваша честь может ответить только сам Дзянь. Хотя мой хозяин Плестаев мне советовался со мной по мелким поводам. Он никогда не удостаивал меня даже одним словом, если речь шла о подлинно важных делах. Я знаю только, что в таких случаях хозяин прислушивался к мнению какого-то человека, о котором мне так и не удалось ничего узнать. Полагаю, заметил судья Ди что Дзянь был вполне способен справиться со всем самостоятельно. С чего бы это ему понадобился некий таинственный советчик? Мой хозяин отвечал лю смелый и умный человек, искушённый в военных науках, но в конце концов он родился и вырос в маленьком пограничном городке. И разве мы, уроженцы Ланьфа, знаем, как обратиться к правителю области или задобрить столичные власти? И именно под... После визитов этого незнакомца мой хозяин и предпринимал те умные шаги, которые склоняли правителя области к тому, чтобы не вмешиваться в местные дела. Судья Дина клонился вперед и требовательно спросил, кто был этот тайный советчик. Все поняли. Последние 4 года, сказал Лю, мой хозяин постоянно встречался с ним поздно ночью. Дянь посылал меня к боковой калитке усадьбы и извещал стражу, что ожидает гостя, которого следует немедленно отвести к нему в библиотеку. Этот посетитель всегда являлся пешком, облачённый в монашеский плащ с чёрным шарфом, обмотанным вокруг головы. Никто из нас никогда не видел его лица. Мой хозяин проводил с ним за запер... верти целый часы, затем незнакомец уходил так же бесшумно, как и являлся. Мой хозяин никогда не объяснял, о чём они беседовали, но посещения эти всегда предшествовали какому-нибудь предприятию, и я убеждён, что именно этот человек убил судью Ваня, не поставив моего хозяина в известность о своих намерениях, я думаю так потому, что он приходил в ту самую ночь И у них с хозяином вышла ужасная ссора. Я слышал из коридора, как они кричали друг на друга, хотя не мог разобрать ни слова. После этой встречи мой хозяин пребывал в дурном настроении ещё несколько дней. Судья сказал, не скрывая нетерпения: "Хватит с меня таинственных историй. Расскажи лучше, что ты знаешь о том, как дьянь похитил сына и старшую дочку кузнеца Фана? Вот по поводу этих дел, сказал Лю". Я могу поведать вашей чести все до мельчайших подробностей. Сына Фана действительно похитили люди Дзяна. Дзянь послал своих молодчиков в город, чтобы подобрать на улице несколько крепких парней, а они привели четверых. Троих Дзянь позже отпустил, когда их родители заплатили выкуп. кузнец нет же Павлу Дориу со стражей, так что Дзянь решил не отпускать его сына, чтобы преподать ему урок, что же касается девушки, то хозяин увидел её, когда проезжал в поланкине мимо лавки её отца.